Глава четырнадцатая, в которой Лавиния Бхай мечтает о спелых вишнях, могильщик с кладбища святой Хильды совершает выгодную сделку, а Оливия Адамсон находит тайник. На следующее утро, когда Оливия спустилась к завтраку в столовой, она обнаружила лишь миссис Сиверли и горничную Элис. Из артистов не было никого, хотя дневное представление, равно как и все репетиции, отменили в преддверии премьеры. Доброе утро, мисс Раддомсон. Как вам спалось? Вежливо поинтересовалась хозяйка, бросив на Оливию быстрый изучающий взгляд, после чего вновь принялась шевеля губами подсчитывать расходы за прошлый месяц. Перед ней на столе лежали чеки от молочника, мясника и бакалейщика и большая тетрадь в коленкоровом переплете. Отлично, благодарю вас. Кто-нибудь уже спускался, мистер Раддомсон, мисс Крамбл? Мистер Раддомса и мистер Смит ушли в театр еще в начале восьмого. Вместо хозяйки ответила Элис. А больше никого и не было. Может, все еще спят? Аливия точно знала, что это предположение далеко от истины, но спорить с горничной не стала. Полчаса назад ее разбудила громкая перепалка има джинны Эфи. Речь шла о том, что кто-то у кого-то без спроса взял пуховку для пудры, и все это происходило прямо возле ее двери. чистый звонкий голосок Кэфи, наслаждавшийся перебранкой, впивался в мозг как сверло, и даже когда обе актрисы разошлись по своим комнатам, сладкий утренний сон был непоправимо нарушен. Копченная пицца на обеде, как и завернутые рулетом омлеты и крупная белая фасоль в томатном соусе, выглядели аппетитно, и Оливия решилась попробовать всего по немного. На счастье завтраки в пансионе миссис Северли были не в пример питательнее и обильнее, чем ужины. Когда Оливия почти расправилась с рыбой и собиралась приступить к тостам, которым сегодня предлагалась неслыханная роскошь домашний джем и забрикозов, в столовой появилась Эффи Крамбл, а следом за ней Лавиния Бекхайм. Обе были бледными, как снятое молоко, стоят только разницы, что Уэфи глаза сияли лихорадочным, деятельным блеском, а Лавиния напоминала человека, который вот-вот упадет в обморок. И та и другая налили себе по чашке чая и не притронулись ни к рыбе, ни к тостам. У меня такое дурное предчувствие, заявила вдруг Лавиния, глядя в свою чашку. Всю ночь какая-то птица билась в стекло. Я... Глаз и на мгновение не сомкнуло. «Глупости!» — весьма невежливо заявила Эфи, всыпая в чашку пятую по счету ложку сахара и выливая туда половину молочника. «Это значит, что хлопать будут много. От испуга. Я даже не осмелилась посмотреть, что это за птица!» — продолжала Лавиния, словно и не слышала обращенных к ней слов. «И рассвет сегодня багряный. Такой, знаете, как кровавый сгусток на сыром яичном желтке. Фу!» Выразила общее мнение Эффи в сердцах резко поставила чашку на блюдце. Что за фантазии? Хотите, дорогая, я попрошу мамашу Бенни заварить ее волшебный травяной чай. После него спишь как младенец, отдохнешь и немного. До вечера уйма времени.、И、еще? Я видела сороку. Одну. Прирывисто, сдерживая рыдания, рвущиеся из груди, вздохнула Лавиния по-прежнему игнорируя Эффи. Может вам что-нибудь съесть, мисс Батхайм? Участливо обратилась к ней Оливия, не слишком, впрочем, рассчитывая на ответ. Я бы съела немного вишен. Мечтательно протянула та. Я росла в Кенте, и у нас был маленький сад и три вишневых дерева. Когда отец захворал, родители продали дом и переехали на побережье в Лаймриджес. И никогда больше нигде я не видала таких чудесных вишен. Они остались там в далеком детстве. «И никогда уж не вернутся те безмятежные деньки!» По щеке Лавинии проскользнула слеза. Оливия растерянно перевела взгляд на Эфи, которая с неискрываемой досадой закатила глаза к потолку. Впрочем, допив чай, она все же сжалилась над коллегой. «Ну-ка, поднимайтесь!» Скомандовала она Лавинии и подхватила ее под руку. «Пойдемте, как мамаши Бенни. Не годится так раскисать. Этак вы до вечера совсем изведетесь». Как только убийцы актрисы покинули столовую, появилась и Миджин Прайс. Безукоризненно накрашенная и причесанная, она была одета в клетчатый дорожный костюмчик и высокие ботинки с шнуровкой. Завтракать она тоже не стала, лишь боком присела за стол с чашкой кофе, которую принялась пить мелкими торопливыми глотками, не обращая ни на кого внимания. Казалось, она беззвучно ведет беседу с кем-то невидимым, и Оливия догадалась, что Миджин репетирует свои монологи. Выглядела она получше, чем Лавиния Бекхайм, но все же вид ее разительно отличался от привычного. Шумно и неуклюже в столовую ввалилась Мардж Кингсли. Еле слышно по приветству фаст-фольных она грустно опустилась на стул и принялась накладывать на тарелку все вперемежку: тосты, джем, ломтики сыра, омлет, рыбу, фасоль. Джем растекся неаппетитной кляксой и смешался с томатным соусом, но Мардж ничего этого не замечала. Ялана жадно и обстоятельно, не поднимая взгляда от тарелки, как человек, долго мучимый голодом. Случайный солнечный луч пробился сквозь тучи, пробежал по скатерти, подчеркнув ее ветхость, и тут же скрылся. После живого яркого света серая утренняя омгла, вновь захватившая столовую, показалась еще более унылой. Имиджин с шевелящимися губами, незрячо глядевшая перед собой, Марч Кингсли с ее неуемным аппетитом, Лавиния Бекхайм от волнения, находившаяся на грани помешательства, миссис Сиверли, недовольно пенявшая Элис на лишние расходы скрипучим монотонным голосом, этим утром в пансионе на Кэмбруэлл Гроув чувствовалась такая нервозная обстановка, что Оливия решила сбежать, не дожидаясь пока всеобщее сумасшествие произошло. настигнет и ее. Кладбище Святой Хильды встретило Оливию звенящей тишиной. Недавний снегопад скрыл все статуи, тропинки и опознавательные знаки, а стужа, превратившая в ломкое стекло сухие ветки дикой ежевики, заставила попрятаться не только птиц, но и работников кладбища. Пока Оливия добиралась до узкой, возвышавшейся, на намрачным пейзажем часовни, она успела продрогнуть до костей. Внутри часовни оказалось еще холоднее, чем снаружи. Выдыхаемый воздух висел перед лицом влажным облаком. Что вам угодно, мисс? Из-за ширимы к ней вышла невысокая женщина в черном пальто. Викария сегодня не будет, он по-прежнему хворает, и доктор не велит ему покидать постель. Вы ведь к нему пришли? Да нет. Оливия улыбнулась. По правде говоря, не знаю, кто мне нужен. Может быть, вы сумеете мне помочь? Я ищу место, где похоронена моя дальная родственница. Это было недавно, но снег укрыл все могилы и боюсь самостоятельно мне ее не отыскать. Женщина что-то прикинула в уме. Ну, если недавно, тогда вам нужно обойти часовню и двигаться вдоль главной аллеи к южной части кладбища. Все зимние захоронения там. Только смотрите подноги. Там остались пустые могилы, вырытые по осени, но они должны быть прикрыты досками. «Держитесь с правой стороны и не сворачивайте». Оливия без всякого притворства растерянно улыбнулась. Перспектива бродить по снегу, рискуя провалиться в пустую могилу, ее нисколько не прельщало. «Боюсь я, неважно, ориентируюсь в незнакомых местах», — протянула она. «Вероятно, найдется кто-нибудь, кто сможет провести меня безопасным путем. Вы меня очень обяжете», — добавила она, жалобно глядя на собеседницу. «Ну, не знаю, мисс. Если только Уильяма спросить...» «Он там порядок наводит, может, и проведет вас. Когда, говорите, похоронили вашу родственницу?» «Две недели назад», — быстро подсчитала Оливия, пока женщина не передумала ей помогать. «Тогда вам Уильям-младший нужен. Билли, Билли, выйди-ка на минуточку». Из-за ширмы, скрывающей вход в небольшую клетушку, где работники кладбища могли передохнуть и погреться, вышел рослый юноша в стеганой куртке и дырявой шапке с нелепым помпоном, грустно свисающим на бок. Его губы блестели от жира, на подбородке виднелись крошки. «Вот тут одной мест твоя помощь требуется. Могилу ей отыскать надо. А сама она нипочем не хочет идти». Прозвучало это так, будто нежелание Оливии блуждать среди разверстых могил, то ли прикрытых досками, то ли нет, было пустым капризом. «Добрый день, Билли. Мне очень жаль, что я отвлекаю вас от дел, но мне и правда требуется ваша помощь. Две недели тому назад здесь похоронили мою родственницу. Ее звали Люсиль Бернбаум». «Я была в отъезде, но полагаю, что похороны были очень малолюдными. Вы что-нибудь помните об этом?» «Гнезда, хмиза», — проговорил Билли в нос. «Божет, помню, божет, не.、Э, так сразу не сообразить». Оливии показалось, что парень намекает на вознаграждение, но тот после паузы продолжил. «Вот если плиту на могиле увижу, так сразу соображу». Женщина, кликнувшая Билли, исчезла вскоре после того, как он появился, и сейчас, когда парень отправился за лопатой, Оливия осталась в часовне одна. Растирая замерзшие ладони, она огляделась. Под сводчатым потолком виднелась бледная роспись. Румяные ангелы с суровыми лицами взирали на нее с холодным недоумением. Через узкие витражные окна почти не проникал скудный свет зимнего дня, и очертания скромного убранства часовни, ряды серых крашеных скамеек, скульптуры, вазы с сухими цветами терялись в полумраке. Пахло нехитрой снедью и пылью, и еще свежо струганными досками. Тяжелые шаги Билли отвлекли Оливию от созерцания, она обернулась. Парень стоял перед ней, держа в руках огромную лопату, и смотрел в ожидающее, но без всякого любопытства. Сту же принялась радостно облизывать им лица, как это делает крупный и не по меру жизнерадостный щенок. Но пока они пробирались среди могил, Оливия предусмотрительно шла прямо за Билли, стараясь ступать за ним след в след, вновь пошел снег». Пушистые хлопья медленно кружась с упорством добросовестной няньки укутывали все вокруг снежными одеялами, и сразу стало теплее. Щеки начали гореть, и подбородок защекотал грубый шарф, намокший от дыхания. Они шли не менее четверти часа, и когда Билли резко остановился, Оливия, привыкшая бездумно шагать и шагать за его крупной фигурой, мягко уткнулась ему в спину и сразу отпрянула. Пришли, мис. сообщил он, не оборачиваясь, а потом принялся споры раскидывать снег вокруг них. И вскоре они оба стояли на небольшой круглой площадке, посреди которой возвышалась серая могильная плита с выбитыми на ней розами и лаконичной надписью Люсиль Бернбаум. Под именем была начертанная петафия: в бою с зимой болезненной добыта бескровность лета на ничтожный срок. Здесь небо, холодной красоты чертог. Свет звезд угрюм. От скорби нет защиты. Примечание. Джон Китс. На посещение могилы Бернса. Перевод паренный. Конец примечания. Оливия встала напротив, для правдоподобия опустив голову и прикрыв глаза. Билли же, опираясь на лопату, в это время с любопытством рассматривал снежинки, падающие на его щегольскую перчатку, когда-то белого, а теперь грязно-серого цвета. И старался не слишком громко шмыгать носом, чтобы не препятствовать леди придаваться скорби. Чудесные строки, не правда ли? Оливье прерывисто вздохнула. Как жаль, что я не застала похороны нашей милой Элусили. Вероятно, всем занимался ее младший брат, такой светловолосый джентльмен в светлом пальто. Неа, мисс, Билио ходно вступил в беседу, потому как ему понравилось, что леди нисколько не задирать нос и обращается к нему весьма почтительно. Вовсе это не джентльмен был, а леди. Леди? – переспросила Оливия с недоумением, обернувшись к нему. Обрадованный, что сумел ее удивить, Билли расплылся в улыбке. Ага, мисс. И как она выглядела? Вы запомнили ее? Сможете описать? Оливия постаралась не насидеть на парне, но волнение было не унять. Билли надолго задумался, а потом заговорил, бурно жестикулируя и стараясь произносить слова чисто, без гнусавости, присущие выговору к окне. «Солидная такая леди, миз!» — Билли показал ширину плеч. «И высокая, вот прям как вы! Шляпа у нее такая была!» Он изобразил руками над головой нечто вычурное и округлое. «Пальто у нее было темное, воротник, такой вот большой, из меха!» Он снова изобразил нечто пышное и круглое, теперь уже вокруг шеи. — А лицо, Билли, лицо ее вы запомнили? — Не, мисс, — повинился Билли, — никакой возможности не было ей в лицо заглянуть. Вот честное слово, она все время вот так стояла. Он повернулся к Оливии боком и прижал голову к шее, так что на виду осталась только часть щеки. — А голос, Билли, какой у нее был голос? — «Не помню, мисс...» — Билли с сожалением пожал плечами. «Обычный, наверное». «А что еще вы запомнили?» Оливия, набредя на зацепку, сдаваться не собиралась. «Было в этой леди что-то необычное, что-то такое, что привлекло ваше внимание?» Билли вновь задумался и вновь пожал плечами. «Да ничего такого, мисс, не было. Только вот с перчатками странно вышло. После похорон эта леди долго еще стояла у могилы». Папане мой хворал тогда сильно, ему лекарство требовалось принять, а уйти мы не могли, потому как могилу закидывать нужно было. А леди все не уходила и не уходила, и Папане ругал ее в тихую, на чем свет стоит. А она вдруг подошла к плите и перчатками стала ими усобшую протирать. Ну, пока гроб опускали, землей мёрзла и присыпала. Вот она, видно и решила побеспокоиться. А потом перчатки запачканные сняла и возле могилы бросила и ушла ни слова не сказав. И где эти перчатки? Быстро спросила Оливия. Билли слегка покраснел и не смело поднял обе руки. Что ж, мисс, целые-то перчатки выкидывать? Они послужат еще. Я правда подумал тогда, как эта леди носила их, если они даже мне впору. И он пошевелил крупными квадратными ладонями. Оливия с интересом посмотрела на него. А знаете, Билли, вы ведь очень умны и в предачу к этому наблюдательны. Не знаю, мисс, мама не моя так не думает. Билли пожал плечами, но видно было, что похвала ему приятна. Обратно они шли в другом порядке. Первый шагало Оливия, а Билли топал за ней. Снег все еще падал, хлопья кружились где-то наверху в изящном танце, а потом беззвучно опускались на землю. Расстались молодые люди довольные друг другом и совершенные сделкой. Билли приобрел скромный капитал в восемь шillingов, а Оливия уносила с собой грязные перчатки девятого размера. Время до премьеры тянулось медленно. Тишина давила на уши, действовала на нервы. Секундная стрелка еще как-то двигалась, а вот минутная приклеилась намертво. Когда бы Мардж Кинсли не посмотрела на часы, висевшие над зеркалом в ее гримерке, они показывали одно и то же время. Снег, кружившийся за окном, казалось, превратил театр Ксельсюр в гигантскую герметичную табакерку, из которой никому не было выхода. Она пошла было к Лавинии Бекхайм в надежде поболтать и выпить чаю, но ее гримерная была пуста. Мамаша Бенни тоже не было. Эйфис сама находилась в таком взвинченном состоянии. что с ней Мардж было бы гораздо тяжелее. К Эдди она отправиться не решилась, а Арчи и Джонни только посмеялись бы над ней. Оставалась им и Джин Прайс. К ней-то Мардж и отправилась. Однако та на роль душевного собеседника годилась еще меньше, чем все остальные. Выслушав Мардж, она предложила ей выпить глоток Брэнди и не нести чепуху. «Премьера новой пьесы не везит к зубодеру, чтобы трястись, как несвежий пудинг». Будет лучше, если ты как следует порепетируешь еще разок, посоветовало имоджин, смягчившись. Я могу подавать тебе реплики. Мардж, поблагодарив ее и по обыкновению многословно извинившись, отказалась. Все знали, что имоджин не умеет просто подавать реплики. Она вымотает тебя репетицией так, что еле ноги унесешь, а сама при этом лишь волосок с плеча смахнет. Требовательная к себе она и другим спуску не давала. Выходя от нее, Мардж с ужасом представляла одинокое бдение у себя в гримерке. Замерзшие стрелки часов, однообразный снег за окном, давящая тишина, лампа, мигающая под потолком. Поэтому Оливье Адамсон она обрадовалась так же, как потерпевший кораблекрушение радуется проходящему мимо пароходу. «Мисс Адамсон, вы ко мне?» Марч, прихватив полы теплого халата тяжелой росой, пересекла коридор и застыла перед гостем, сдерживая учащенное дыхание. О, только если вы ничем не заняты, мисс Кингсли. Оливия чуть-чуть отодвинулась от двери, в которую несколько минут назад безуспешно стучала. Я ни в коем случае не хочу вам помешать. Толкнув дверь мощным плечом, Марч гостеприимно распахнула ее и буквально втянула гостью внутрь, так велико было ее нежелание оставаться сейчас одной. Аливе с любопытством оглядела помещение, но гримерная мало чем отличалась от ее собственной. Разница была только в том, что платиновый шкаф стоял в нише у окна, а не у двери, и напротив зеркала висел гобелен, изображавший Адефагию, крайне пухлую, всю в складках пышной плоти, угадываемых под одеянием, румяную богиню сытости, вокруг которой громоздились корзины с зерном. Мясные туши, глиняные амфоры и медные чаши с фруктами. «Сама не знаю, почему он до сих пор здесь висит». Пожала плечами Мардж и уселась в низкое кресло у окна. «Давно надо было спрятать его в Бутафорской. Но потом Люсиль упала, и мне показалось неправильным выкидывать ее подарок как тряпку. Подарок?» Брови Оливии приподнялись в изумлении. «Ну, конечно, подарок». «Она ведь не виновата, что на мою долю не хватило гобелена с привлекательным изображением. Эфи или Имаджин, например, повезло еще меньше. Зато какие красивые достались Лавине и Эдди. И у мамаши Бенни тоже прекрасный. Вы его видели?» «Да, мы как-то чаевничали с миссис Бенджамин», — с осторожностью призналась Оливия. «Просто выпили под чашки чая, поболтали о том о сем. Может, и нам тоже?» Марш еще сильнее оживилась. Умоляю, не отказывайтесь, мисс Адамсон. Я с самого утра места себе не нахожу. Мне уже кажется, что еще немного, и я лишусь чувств. Так у меня внутри все дрожит. Да что вы? Вежливо удивилась Оливия. Вы ведь такая опытная актриса. Неужели и вас терзает страх перед выступлением? Признаться, я до сих пор не избавилась от него. «И никогда не избавитесь», — пообещала Мардж, всплеснув руками и разметав широкими рукавами халата безделушки на низком чайном столике. «Это сценический мандраж, и каждый раз артист испытывает его словно впервые. Это как первый раз входить в морскую воду. Кажется, что она холодна и не удержит тебя, и внутри все сжимается. А потом ты плывешь и понимаешь, что на самом-то деле всегда это умел. Главное пережить время до». «Вы понимаете, что я хочу сказать, мисс Адамсон?» Оливия заверила, что отлично понимает. Мардж, забыв про свое предложение выпить чаю, вынула из ящика гримировального столика пачку печенья и небрежно выложила его на блюдце. Не прекращая ни на минуту болтать... О обо всем в перемешку, о морских курортах, модистках, хороших и не очень, театральном гриме, забастовках и демонстрациях она как-то ухитрилась жевать все печенье и обнаружила это только тогда, когда блюдо опустела. Все это время Оливия молчала и поддакивала, предоставляя девушке возможность выговориться и наблюдая за ее крупными, почти морскими руками, то скрывавшимися, то вновь появлявшимися из широких рукавов халата. Когда речь зашла о костюмах для новой пьесы, Оливия с невинным выражением лица поинтересовалась, шились ли они и для Люсиль Бирнбаум, и сразу об этом пожалела. Большие сумрачно-серые глаза Мардж Кингсли, опушенные густыми ресницами, тут же наполнились прозрачными слезами. Лицо ее при этом некрасиво сморщилось, превратилось в горестную маску. Секунду другую Оливия с трепетом наблюдала за пугающей метаморфозой, не в силах произнести ни слова. И этот беззвучный кошмар, как ей показалось, длился целую вечность. Наконец Мардж уткнулась в раскрытые ладони, склонилась к самым коленям, и гримерку заполнили звуки сдерживаемых рыданий. Да что с вами совсем-то такое? Совсем что ли с ума посходили? Первая мысль, посетившая Оливию, быстро сменилась искренним сочувствием к безутешной девушке. Из-под ладоней, которой та прижимала к лицу, доносились всхлипывания и невнятные фразы. «Была такая красивая! Красивее всех на свете! Почему она умерла? Почему все умирают? Почему? Боже, это ужасно! Ужасно!» Широкая спина Мардж Кингсли и ее плечи недолго сотрясались от рыданий. уже через несколько минут она затихла, после чего выпрямилась, отняла руки от лица и с облегчением вздохнула, совсем как человек, избавившийся от тяжкой ноши. О, мисс Адемсон, вы должны меня простить, взмолилась она, устремив на собеседницу смущенный взгляд. Глаза ее цветом теперь напоминали не сумрочные земные тучи, а небо после разразившейся грозы, чистое, промытое. Сама не знаю, что на меня нашло. Должно быть, это все нервы. Я напугала вас, верно? Немного растерянно Оливия заверила ее, что все в полном порядке, и, конечно, Жанна все понимает. Недавние трагические события в театре, сильнейшее волнение перед премьерой. Мне необходимо умыться, прошу, дождитесь меня, и мы наконец выпьем чая. Сейчас Марш выглядела даже спокойнее, чем обычно. Казалось, рыдания освободили девушку от чего-то гнетущего, что долгое время мучило и терзало ее. Она легко встала и, прихватив маленький медный чайничек на две чашки, вышла из гримерки. После ее ухода Оливия какое-то время оставалась на своем месте, усваивая увиденное и услышанное, а потом принялась обыскивать комнату. Четыре изрядно поношенных платья и утягивающий корсет на жестком каркасе больше напоминавшие пыточное устройство, чем деталь туалета. В шкафу сценические костюмы, на маникетах щетки для волос в черепаховой оправе, пачки дешевого печенья и бумажный фунтик, в который зачем-то завернули несколько сухих мух. В ящике стола коробка с перчатками обнаружилась на подоконнике. Переложенные, гофрированные бумагой не меньше дюжины белоснежных пар и все без исключения девятого размера. Потом они молча и торопливо пили чай без сахара и молока, не глядя друг на друга. Обеим девушкам было неловко после недавней сцены, демонстрируя непринужденность, Оливия мелкими глоточками пыталась как можно скорее опустошить свою чашку. Взгляд ее блуждал по гримерке, избегая задерживаться на Мардж Кингсли, которая казалась полностью погрузилась в какие-то свои мысли и неизменно останавливалась на изображении богини черевоугодия. Часы скрипучи пробили пять раз, и она вдруг впервые задумалась. Любопытно, а что за гобелен висит в гримерке самой Люсиль Бернбаум? Впоследствии Оливия сильно упрекала себя за то, что эта мысль не пришла ей в голову раньше. Если бы Аливия не была свидетелем волнения, граничившего с помешательством, в котором весь день пребывали актеры труппы, то ни за что бы не поверила собственным глазам. Перед самым выходом на сцену лицедеи Адамсона преобразились. Выстроившаяся длинная шеренга актеров напоминала воинов перед финальной битвой, от которой зависела их судьба. Собранные, невозмутимые. От фигур облаченных в одеяния Елизаветинской эпохи веяло чем-то неиздешним. Точно Шекспировские персонажи вдруг ожили и сошли с театральных афиш, покорные воле великого барда и призванные им в мир смертных на один только вечер. В марте Шинксли в костюме Яга сейчас невозможно было узнать вечнозволнованную робкую девушку. Сложный грим изменил ее черты, придал им зловещую и злонамеренную страстность. Эфи, Имаджин и в особенности Лавиния наоборот. Выглядели так естественно, как если бы всю свою жизнь носили великолепные платья, расшитые стеклярусом и жемчугом и щедро украшенные золотой нитью. Эдди и Джонни в нарядных пурпуэнах с прорезями, из которых выглядывала алая шелковая подкладка и коротких, буфчатых штанах казались младше, чем были. Юнцы с горячими сердцами, да и только неведающие, что сулит им безрассудство. Арчи, согбенный под грузом невзгод и скитаний, с седой всклокоченной бородой, Ирафаил Смит в ночной сорочке и со свечой в руках. Оба они держались отстраненно, и каждый был погружен в то состояние, которое называют тесками роли. За спинами актеров чуть в отдалении стояли работники сцены. Все они получили исчерпывающие инструкции, и каждый из них отвечал за определенные, закрепленные только за ним декорации. Малейшая заминка была чревата сбоем для всей пьесы. Их лица, так же как и лица актеров, выражали предельную сосредоточенность. Сюда за кулисы из зрительного зала доносился мерный гул голосов, похожий на шум прибоя. Публика негромко переговаривалась, прислушивалась к оркестру, шуршала нарядными платьями. Звуки то усиливались, то вновь уплывали, будто ветер носился над морской гладью, играя обрывками фраз. Но вот по сигналу Филипа... На сцену выкатили огромную кровать, поставленную стаймом. Рафаил Смит зажег свечу в медном подсвечнике. Огонек сперва заметался, задрожал, однако уже через мгновение фитиль увенчало ровное солнечное пламя, и все сочли это добрым предзнаменованием. Безмолвные, слаженные актеры сделали три широких шага назад, и сцена опустела. из-за того, что почти все билеты были проданы, алло же предоставили газетчикам и освещавшим театральную хронику и критикам из числа тех, кто лично посещал премьеры, мамаша Бенни и Оливия сидели в разных частях зрительного зала, и это как нельзя лучше отвечало планам последней. Погасили свет, огни рампы светили еле-еле, и в далекой полутеме по сцене поплыл не яркий огонек. Когда он переместился на галерею и погас. Оливия уже была на полпути к театральным гримерным актрис. Расположение пытайных ходов под сцены и в стенах театра она знала наизусть, и свет, чтобы ориентироваться в них, ей не требовался. Гримерка Люсиль Бернбаум, Оливия, хотя ей и было теперь известно настоящее имя мошенницы, уже привыкла ее так называть. Единственная из всех была заперта. Ключ все это время хранившийся у Филипа вошел в скважину без скрипа и провернулся легко и без малейшего усилия. В застоявшемся спертом воздухе угадывались сладковатые запахи грима и увиданья, а еще пряных духов с отчетливыми нотками амбры. Оливия шагнула вперед и в кратчайший аромат только что, казавшийся неосозываемым, внезапно тяжелел и стал настойчивым и грубым. Захотелось зажать нос рукой, хотя в самом запахе ничего отвратительного не было. Оливия бегла, смотрела, гримеровальный столик и ящичек под ним — пустота. Только на столешнице сокшившиеся комочки земли и от него перешла к низкому трюму, занимавшему место напротив. На подзеркальнике стоял керамический вазон с греческим орнаментом, полный серо-коричневой и очень сухой земли. Рядом валялся сохлая плеть и увядший цветок на длинном стебле. Лепестки сморчились, листья пожухли, тонкие корни сжались и перепутались. Над вазоном и погибшим цветком тройкратно отражался кабелен, висевший над гримировальным столиком. Мускулистые львиные лапы, голова орла с хищно загнутым клювом и мощные крылья, полулев-полуорел смотрел на Оливию с веселым, хемоватым презрением, с каким смотрят торговки рыбными пирогами на чистую публику. Ну и тупица же я! в сердцах воскликнула Оливия и от злости хлопнула себя полбу. Ну конечно же! Взгляд ее упал на керамический вазон с землей, стоявший под изображением грифона. Она поискала что-нибудь, что можно было бы применить, но шкафы и ящики были пусты. Тогда она воспользовалась рукой и с энтузиазмом, которому позавидовал бы каждый уважающий себя терьер, принялась рыться в земле, выкладывая сухие комки прямо на подзеркальник. Когда рядом с вазоном выросла приличная горка, пальцы ее наткнулись на препятствие. Она заглянула внутрь. На дне вазона каменилой костью белела фарфоровая коробка, в каких обычно хранят зубной порошок. Оливия извлекла ее на свет Божий и подняла плотно прилегавшую крышку. Коробка была пуста.